Париж. Я из Парижа давно уехал. С тех пор, как познакомились с Кутеповской контрразведкой... Нет, с ними я познакомился раньше. А уехал я во время выступления фашистов для ля А я тогда приезжал в Париж, между прочим. Вы по-французски говорите? Клохо. Предпочитаете французский? Предпочитаю. После короткой паузы ответил Радыгин... Поймите меня правильно, господин Штирлиц. Я понимаю, но вы отлично говорите по-немецки. Учился в Гейдельберге. Когда? В 23-м. Я был уже приват-доцентом, но эмигрантам не верят. Не верят в Европе русскому диплому. Надо сдавать экзамены за университет как юноша заново. Вы действительно верили в теорию евразийства? Действительно верю. Бывали в Союзе? Нет. Когда они вышли из кабара, Штирлиц спросил, «Вы давно с нами по-настоящему?» «А вы?» Штирлиц рассмеялся. Вопрос Радыгина показался ему злым, да он, видимо, таким был на самом деле. «Если бы я заговорил по-русски, — спросил он, — вы бы изменили свое отношение ко мне, Василий Платонич? Я, знаете ли, противник допуска нереальных возможностей. Прагматик вы? Прагматик. А разве у вас есть прагматики? Вы ведь все материалистические идеалисты. Нет? Вам бы философские трактаты сочинять, а не в гестапо работы. Так же зло ответил Радыгин. и они из гестапо. Почему вы решили, что я из гестапо? как ведь спутник ваш представился генералу Попову. А эмиграция секретов хранить не умеет. Чем важнее секрет, тем быстрее он становится всеобщим достоянием. Чем это объяснить? Легко объяснимо. Люди и звери, леса, домой-то хочется, но не ползкома на коне, не избоями, а господами, но и ждут. От кого угодно ждут, от кого угодно примут, от дьявола примут — Только бы победителем домой. Все умные, нет. Но и с дураками ведь надо считаться, ввиду их численного превосходства. Кто послабее, тот в такси, половым, курьером. Кто посильнее, но глуп, тот ждет, затаился. Как я слышал, Деникин обратился с призывом не сотрудничать с национал-социализмом. Разве Деникин страшен? А нет? не Он, хотите того или не хотите, интеллигент. Деникинцы страшны? Тоже верно. А за то, что я спросил, давно ли вы помогаете Союзу, не сердитесь. Чем дольше человек связан с разведкой, тем больше он имеет шансов попасть под колпак. Я по-настоящему помогаю родине с того дня, когда в Испании начался мятеж фашистов. Подумывать начал об этом, прочитав «Майн кампф» и встретив генерала Кутепова. Кутеповцы эту книжку штудировали весьма старательно. Особенно раздел восточной политики. Нет, они штудировали в основном французский раздел. А меня все разделы отвращают. Все до единого. Нация, которая приняла доктрину сумасшедшего и орёт в его честь здравицы, должна быть так праучена, чтобы у внуков кости трещали. А внуки-то при чём? «Притом», — убеждённо сказал Радыгин, «у внуков ведь тоже внуки родятся». «Вы здорово играете свою роль, Василий Платоныч. Я, признаться, поначалу решил, что вы действительно германофил до мозга костей. Если бы вашего меньшего брата Забили на смерть в Дахау, вы бы тоже какую угодно роль сыграли. Они молча шли по тихой ночной Ильце. «Понятно», — сказал, наконец, Штирлиц. «Чтобы впредь нам было удобнее встречаться, давайте-ка завтра позвоните, и я вызову вас на ленч». Со мной будет коллега, он действительно из Гетстапо. Я при нем приглашу вас к сотрудничеству, и вы пойдете на это».